Глава 6 Ночь королей. А в это время Карл IX под руку с Генрихом шагал по городу в сопровождении четырех дворян, шедших сзади, и двух факельщиков, шедших впереди. «Когда я выхожу из Лувра, — говорил несчастный король, — я испытываю такое наслаждение, какое испытываю, когда попадаю в прекрасный лес. Я дышу, я живу, я свободен. Генрих улыбнулся. — Как хорошо вам было бы в Биарнских горах, ваше величество, — заметил он. — Да, я понимаю, что тебе хочется туда вернуться. Но если тебе уж очень не втерпешь, Анрио, со смехом продолжал Карл, то советую, будь крайне осторожен, ибо моя мать Екатерина так тебя любит, что без тебя не может жить. — Что вы, ваше величество, собираетесь делать вечером? — спросил Генрих, уклоняясь от этого опасного разговора.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 который тоже всматривался в них, но по своему обыкновению молча. — Это заслуживает внимания. — Почему так думаете, государь? — спросил король Наварский. — Речь идет не о тебе, Андрео. Ты уверен в своей жене? — с улыбкой отвечал Карл. — Но твой кузин Канде не так уверен в своей. А если уверен, то, черт возьми, напрасно. — Но откуда вы взяли, государь, что эти господа были у принцессы Канде? Чутьем чую. Как только эти двое нас увидели, они сейчас же прижались к двери и стоят там, не шелохнувшись. А к тому же у того, что же ростом, своеобразный покров плащам. Ей-богу, это было бы странно. Что странно? Да ничего. Просто мне в голову пришла одна мысль. Вот и все. Идем. И он направился прямо к двум мужчинам. А те, заметив, что они привлекают к себе внимание, сделали несколько шагов, намереваясь уйти. — Эй, господа, остановитесь! — крикнул король. — Это к нам относится? — спросил чей-то голос, заставивший вздрогнуть и Карла, и его спутника. — Ну, Анрия, узнаешь теперь этот голос? — спросил Карл. — Государь! — отвечал Генрих. — Если бы ваш брат был не под Ларошелью, я бы поклялся, что это он. — Значит, он не под Ларошелью, вот и все! — ответил Карл. — А кто с ним? Не узнаешь? — Нет, государь. однако у него такой рост, что шибиться трудно. — Подожди, сейчас узнаешь. — Эй! — снова крикнул король. — Вам говорят. Не слышите, что ли? Черт бы вас побрал. — А вы разве патруль, что останавливаете прохожих? — спросил высокий, выпрастывая руку из складок плаща. — Считайте, что мы патруль, и когда вам приказывают, стойте! — сказал король. С этими словами он наклонился к уху Генриха. «Сейчас ты увидишь извержение вулкана», — шепнул он. «Вас восемь человек», — сказал Высокий, обнажая на сей раз и руку, и лицо. «Но хотя бы вас была целая сотня, идите прочь». «Вот так-так», — герцог Дегис, — прошептал Генрих. «Ах, это наш кузен, герцог Лотарингский», — сказал король. «Наконец-то вы показали, кто вы такой». «Отлично». «Король», — воскликнул герцог. Тут присутствующие увидели, что при слове «король» спутник герцога закутался в плащ и остался неподвижно стоять на месте, обнажив голову из почтения к королю. «Государь», — сказал герцог Дегис, — «я только что нанес визит моей невестке принцессе Канде». «Так-так, и взяли с собой одного из ваших дворян? Кого именно?» «Вы его не знаете, Ваше Величество», — ответил герцог. «Ну что ж, в таком случае мы познакомимся», — сказал король и направился прямо к другой фигуре, сделав знак одному из лакеев подойти к ним с факелом. «Простите, брат мой», — сказал герцог Анжуйский, с плохо скрытой досадой, распахивая плащ и кланяясь. ай ай ай Так это вы, Генрих?» «Да нет, быть не может». «Я верно ошибаюсь». Мой брат, герцог Анжуйский, не пошел бы в гости, не повидавшись со мной. Ему хорошо известно, что, когда принцы Кроя возвращаются в столицу, для них существует только один путь в Париж — пропускные ворота Лувра. — Простите, государь, — сказал герцог Анжуйский. — Прошу, Ваше Величество, извинить мой необдуманный поступок. — Охотно, — насмешливо сказал король. — А что, брат мой, вы делали в дворце Канде? — Да то... — Со свойственным лукавым видом сказал король Наварский. — О чем вы, ваше величество, сейчас говорили? И, нагнувшись к уху короля, закончил свою фразу взрывом хохотом. — Что ж тут такого? — высокомерно спросил герцог Дегис, обращавшись с бедным королем Наварским, как и все при дворе, довольно грубо. — Почему я не могу навестить мою невестку? Разве герцог Алансонский не навещает свою? Генрих слегка покраснел. «Какую невестку?» — спросил Карл. «Я знаю только одну его невестку — королеву Елизавету». «Простите, государь, я хотел сказать свою сестру, королеву Маргариту, которую мы полчаса тому назад, когда шли сюда, видели в ее носилках. А носилки сопровождали два щеголя, бежавших один с правой стороны, другой с левой». «Вот как?» — сказал Карл. «Что вы на это скажете, Генрих?» «Скажу, что королева Наварская свободна ходить, куда хочет, но я сомневаюсь, чтобы она вышла из Лувра». «А я в этом уверен», — ответил герцог Дегис. «Я тоже», — вмешался герцог Анжузский. К тому же ее носилки остановились на улице Клош-Персе. «С ней, наверное, и ваша невестка». «Не это», — сказал Генрих Гизу, указывая на дворец Канде, «а та». Он обратил палец в сторону дворца Гизов. «Уходя, мы оставили их вместе. Да вы и сами знаете, что они неразлучны». «Я не понимаю, о чем вы говорите, Ваше Величество», — ответил герцог Дегис. «Все ясно, как день», — возразил король. «Недаром два щегуля были при носилках. У каждой дверцы свой». «Хорошо», — сказал герцог Дегис. «Если королева и моя невестка покрывают себя позором, передадим их в суду короля». чтобы прекратить это. Э, — черт возьми, — сказал Генрих, оставьте в покое и принцессу Канде, и герцогиню Неверскую. Король не боится за свою сестру, а я доверяю моей жене. Нет, — Нет-нет, — возразил Карл, я хочу выяснить это дело, но мы займемся им сами. — как вы говорите, кузен, что носилки остановились на улице Клош-Персе? — Да, государь. — А вы нашли бы это место? — Да, государь. — Тогда идем туда, и если понадобится сжечь дом, чтобы узнать, кто там находится, его сожгут. С этими намерениями, обещавшими малоприятного тем, о ком шла речь, четверо владительных особ христианского мира направились на Сент-Антуанскую улицу.